Глава вторая. В следующий час все мирно работают. У Диметры в кабинете селекторное совещание. Я занимаюсь анкетами, а Роза передает по кругу ретро-сладости. И я как раз начинаю прикидывать, в какое время мне сделать перерыв на ланч, когда Диметра снова высовывает голову из кабинета. «Мне нужны...» Она обводит взглядом комнату и, наконец, останавливается на мне. «Вы...» «Что вы сейчас делаете?» «Я?» — удивленно спрашиваю я. «Ничего, то есть я имею в виду, что работаю, я имею в виду... Вы не могли бы зайти ко мне и немного помочь кое-с чем...» Она делает одну из своих знаменитых пауз. «Другим?» «Да», — отвечаю я, стараясь не выдать своего волнения. «Конечно, разумеется. Через пять минут, окей?» «Через пять минут», — киваю я, «конечно». Я возвращаюсь к своей работе, но слова расплываются у меня перед глазами, а голова кружится от волнения. Кое с чем другим. Это может быть что угодно. Новый клиент, сайт, революционная концепция бренда, которую хочет запустить Диметра. В любом случае, это мой шанс. Вот она, моя волна. Я испытываю радостное волнение. Значит, я не напрасно посылала ей все эти имейлы. Наверное, она все время знакомилась с моими идеями, и считает, что у меня есть потенциал. Просто ждала идеального особого проекта. Мои руки трясутся, когда я вынимаю свой ноутбук и папку с несколькими распечатками, которую держу в ящике стола. От того, что я покажу ей свою последнюю работу, хуже не будет, правда? Я подкрашиваю губы и брызгаюсь духами. Мне нужно выглядеть энергичной и собранной. Выждав ровно четыре с половиной минуты, поднимаюсь из-за стола. Итак, вперед на гребень волны. Мое сердце гулко бьется, и все вокруг становится ярче, чем обычно. Но я с небрежным видом прохожу мимо всех столов к двери Диметры. Я крутая. Типа, да мы с Диметрой просто немного поболтаем с глазу на глаз. Собираемся обменяться несколькими идеями. О, Господи, а вдруг это что-то грандиозное? Перед моим мысленным взором возникает картинка — Мы с Диметрой допоздна засиделись в офисе и, уплетая китайскую еду из ресторана, работаем над каким-то потрясающим проектом. Возможно, я буду делать презентацию. Я смогу рассказать об этом папе. Может быть, я позвоню ему сегодня вечером. Я стучу в дверь Димитры и приоткрываю ее. Кэт! восклицает она. Чудесно! Заходите. Надеюсь, вы не возражаете, если я попрошу. Конечно, нет. — поспешно отвечаю я. — Что бы это ни было, я с удовольствием. Очевидно, это насчет дизайна фона, но меня интересует и стратегия, и типографика, и все что угодно. Ну вот, меня понесло. Остановись, Кейти. Хорошо, — с рассеянным видом произносит Диметра и, закончив печатать имейл, отсылает его. Затем поворачивается и с удивлением смотрит на мой ноутбук и папку. Зачем все это? О, я краснею от смущения. Я просто... Я принесла кое-что... «Несколько идей». «Хорошо, положите это куда-нибудь», — говорит Диметра без всякого интереса и начинает копаться в ящике своего стола. «Мне так не хочется просить вас об этом, но я в отчаянном положении. Мое расписание на сегодня просто кошмар, а вечером у меня эти несчастные премии. Я имею в виду, что могу сама пойти в салон красоты, но мои корни — другое дело, так что...» Я не совсем улавливаю, о чем она говорит». Но в следующую минуту она показывает коробочку с надеждой, глядя на меня. Это краска для волос Клейрол. У меня мелькает мысль. Мы создаем новый бренд для Клейрол, и я буду участвовать в новом бренде Клейрола? О, Господи, это классно! Но сразу же наступает отрезвление. Диметра вовсе не выглядит взволнованной. Не похоже, что она собирается переделать международный бренд. У нее скучающий и слегка нетерпеливый взгляд. И, наконец, до меня доходит смысл ее слов. Кое-что другое. Мои корни — другое дело. Я внимательно смотрю на коробочку. Краска для волос клеировал. темно каштановая Восстанавливает цвет корней за 10 минут. «Вы хотите, чтобы я...» «Вы просто ангел», — Димитра одаривает меня обворожительной улыбкой. «Это мое единственное окно за весь день». Вы не возражаете, если я отошлю несколько мейлов, пока вы будете это делать? Вам бы лучше надеть резиновые перчатки. Да, и не накапайте на ковер. Может быть, вы найдете какое-нибудь старое полотенце или что-то в этом роде? Ее корни. Особый идеальный проект — это окраска ее корней. Я чувствую себя так, будто на меня обрушилась волна. Я насквозь промокла, меня обвивают водоросли, и я абсолютный лузер будем смотреть правде в лицо. Она даже не вышла из своего кабинета, чтобы поискать именно меня. Знает ли она на самом деле, кто я? Когда я выхожу из кабинета Диметра, прикидывая, где бы раздобыть старые полотенце, Лис отрывается от своего монитора и с интересом смотрит на меня. «Что это было?» «О!» — говорю я и чешу нос, пытаясь выиграть время. Не могу же я поведать о своем разочаровании. «Я просто не нахожу слов». «Как же мне могло прийти в голову, что она поручит мне бренд для Клейрол?» «Она хочет, чтобы я покрасила ей корни», — произношу я небрежным тоном. «Покрасить её корни?» — переспрашивает Лис. «Покрасить? Ты это серьезно? «Это возмутительно», — вступает в разговор Роза. «Этого нет в твоем контракте!» Все в офисе поднимают голову от работы, и я чувствую волну всеобщего сочувствия. Даже жалости». Я пожимаю плечами. Все окей». «Это еще хуже, чем то платье-корсет», — многозначительно произносит Лис. Я слышала историю, как однажды вся команда пыталась застегнуть молнию на платье Диметры. Платье было ей мало, но она упорно этого не признавала. В конце концов им пришлось применить плечики для одежды и грубую силу. Но корни — самое низкое падение даже по сравнению с этим. «Знаешь...» «Ты можешь отказаться», — предлагает Роза. Но хотя Роза — самая воинственная особа в офисе, даже в ее голосе не хватает убежденности. Ведь когда ты самый младший сотрудник в фирме, где такая конкуренция, приходится делать что угодно. Она это знает, и я тоже. «Нет проблем», — бодро заверяю я. «Я всегда считала, что из меня вышел бы хороший парикмахер. Это мое второе призвание». Весь офис смеется над шуткой, — а Роза угощает меня своим дорогущим печеньем из пекарни на углу. Так что все не так уж плохо. Заимствуя бумажные полотенца в дамском туалете, я принимаю решение — нужно воспользоваться шансом. Пусть это не те посиделки, которые я себе представляла, но все таки мы будем наедине, не так ли? Может быть, это все таки моя волна? О, Господи, какая пакость! Теперь я точно знаю, что профессия парикмахера отнюдь не мое второе призвание. Кожа головы других людей отвратительна. Даже у Диметры. Когда я начинаю смазывать корни липкой краской, то старательно отвожу взгляд. Я не хочу видеть бледную кожу головы и перхоть, а также думать о том, когда она в последний раз красила корни. Должно быть совсем недавно, седины почти нет. Это просто паранойя. Диметра зациклилась на своем возрасте и болезненно воспринимает тот факт, что все мы моложе ее, Но она полностью это компенсирует. Например, раньше всех узнает шутки в интернете, сплетни о знаменитостях, новости брендов и... Словом, все. Диметра всегда все раздобывает первое. Она достает все гаджеты раньше всех, она раньше всех получает знаменитую дизайнерскую модель от H&M. Другие всю ночь стоят в очереди, а у Диметры она уже есть. Или возьмем рестораны. В свое время она работала над брендами очень известных ресторанов, так что у нее миллион связей. В результате Диметра ходит в ресторан только на открытии или когда он еще не открыт, и туда пускают только избранных вроде нее. А как только доступ в этот ресторан получает обычная публика или хвалебную рецензию о нем помещают в «Таймс», Диметра ни за что туда не пойдет. Она говорит, «Ну что же, там было недурно, пока его не испортили» и переходит в следующий ресторан. Диметра вызывает трепет. На нее нелегко произвести впечатление. Ее уикенд всегда бывает лучше, чем у других, и ее рассказ об отпуске всегда лучше, чем у других. Если кто-то замечает на улице знаменитость, то Диметра либо ходила с этой знаменитостью в школу, либо ее крестница встречается с братом знаменитости. Но сегодня я не собираюсь трепетать перед ней. Буду вести интеллектуальную беседу, а потом, выбрав нужный момент, сделаю стратегический шаг. Просто нужно решить, каким именно должен быть этот стратегический шаг. Все в порядке?» — спрашивает Диметра, который печатает, глядя на монитор и совершенно меня игнорируя. «Прекрасно!» — отвечаю я, снова окуная кисточку в краску. «Дам вам совет, девочки. Не сидите. Это так хлопотно! Хотя...» Она на минуту поворачивается лицом ко мне. «У вас волосы машинного цвета, так что седина не будет заметна». «О!» — я начинаю запинаться. «Хм-хм. Между прочим, как там Ханна?» «Бедняжка. Надеюсь, мне удалось её подбодрить». Димитра с безмятежным видом кивает и отпивает глоток кофе, а я в недоумении смотрю на ее затылок. «Так это была попытка подбодрить Ханну?» Uh, я не знаю, что сказать. Думаю, с ней все в порядке. Превосходно. Диметра с удвоенной энергией принимается печатать, а я говорю себе: вперед, Кейти. Я здесь, я в кабинете Диметры. Только она и я. Это мой шанс. Покажу ей эскизы дизайна, которые сделала для Блю, решаю я. Но я не просто выложу их перед ней на стол, а буду действовать тоньше. Сначала заведу непринужденный разговор. Установлю контакт. В поисках вдохновения смотрю на пинборд Диметры. Я была в этом кабинете всего несколько раз и всегда бросала взгляд на пинборд. Нет ли чего-нибудь новенького? Это что-то вроде сказочной жизни Диметры, подытоженной в коллаже из рисунков, сувениров и даже образчиков ткани. Здесь распечатки дизайнов для созданных ею брендов. Примеры необычных гарнитур фотографии керамики и классических образцов средневековой и модернистской мебели. Имеются здесь и вырезки из прессы, и фотографии Диметры на разных мероприятиях. Фото ее семьи на лыжах, или под парусом, или на живописных пляжах. И все в фотогеничных нарядах. Они выглядят просто идеально. Ее муж, вероятно, блестящий руководитель какого-то мозгового центра. Вот он, в черном галстуке, стоит рядом с Диметрой на красной дорожке, нежно поддерживая ее под руку. Выглядит вполне достойно. Шикарный интеллектуал. Диметра никогда бы не согласилась на меньшее. «Может спросить о детях?» «Нет, это слишком личное. Мой взгляд блуждает по комнате, в которой повсюду горы бумаг. Это еще один пунктик Диметры. Она сводит Сару с ума, заставляя распечатывать все имейлы. Я часто слышу, как Сара бормочет за своим столом. Читай их на своем долбаном экране. На полке рядом с Диметро ряд книг по брендингу, маркетингу и дизайну. В основном это стандартный набор, но есть одна, которую я не читала. Это старая книжка в мягкой обложке с названием «Наше видение». Я присматриваюсь к книге повнимательнее. «Эта книга «Наше видение» хорошая?» — спрашиваю я. «Блестящая», — отвечает Диметро на минуту, переставая печатать. Эта серия бесед между дизайнерами восьмидесятых очень вдохновляет. «Не могла бы я взять ее почитать?» — отваживаюсь я. «Конечно», — Диметра с удивлённым видом поворачивается ко мне. «Пожалуйста». Когда я беру книгу, то замечаю на той же полке маленькую коробочку. Это один из самых известных триумфов Димитры. Коробочка Redfern Raisins с нарядными ручками из красной тесьмы. Теперь все принимают эти ручки как должное, но в то время никто о таком и не помышлял. «Я всегда удивлялась Редферн Рейзенс», — говорю я под влиянием порыва. «Как вам удалось пробить эти ручки? Наверное, они дорогие?» «О, они действительно дорогие», — Диметра кивает, не переставая печатать. «Когда я пыталась убедить клиента, это был настоящий кошмар. Но потом все срослось». «Срослось, — это слабо сказано», Это была сенсация, и продажи Redfern Raisins резко взлетели вверх. Я читала об этом статьи. «И как же вы это сделали?» — не унимаюсь я. «Как вам удалось убедить клиента?» Я задаю этот вопрос не просто для того, чтобы поддержать разговор. Мне действительно хочется знать. Быть может, в один прекрасный день я буду работать над каким-нибудь проектом, и клиент заортачится из-за какой-нибудь дорогущей детали. И тогда я вспомню «Мудрый совет Диметры», Я одержу победу. Мы с ней будем как кунг-фу панда и мастер-шифу из мультика. Диметра перестает печатать и поворачивается. Кажется, мой вопрос задел ее за живое. В нашей работе, задумчиво произносит она, важно поддерживать равновесие. С одной стороны, мы прислушиваемся к клиенту, реагируем на его пожелания. Но с другой стороны, нужно иметь мужество. Выступать со значительными идеями, бороться за свои убеждения. Нужна твердость, не так ли? «Несомненно», — отвечаю я, стараясь выглядеть очень твердой. Я сдвигаю брови и крепко держу кисточку. Надеюсь, в целом это выглядит примерно так. твердый, энергичный, удивительно интересный младший член команды, имя которого стоит запомнить. Но Диметра, по-видимому, не замечает, какая я твердая и энергичная. Она уже вернулась к компьютеру. Так, о чем мы еще можем поговорить? Скорее. И прежде чем она снова начинает печатать, я поспешно говорю. Кх -кх -кх. А вы были в этом новом ресторане на Марилебон, британо-Непальском? Я попадаю в Яблочко, упомянув самый модный сейчас ресторан. Димитра резко останавливается. Да, была, отвечает она, явно удивленная вопросом. Я была там пару недель назад, а вы. «Была ли там я?» «Неужели она думает, что я могу позволить себе потратить 25 фунтов на тарелку клёцок?» «Но я же не могу ответить. Нет, просто прочитала об этом в блоге. Это всё, что я могу себе позволить, потому что Лондон стоит на шестом месте среди самых дорогих городов в мире. Разве вы этого не замечали?» «Правда, он не такой дорогой, как Сингапур. Интересно, сколько же всё стоит в Сингапуре?» «Собираюсь сходить», — отвечаю я после паузы. «Как вам там понравилось?» Ресторан произвел на меня впечатление. Диметра кивает. «Вы знаете, что там столы ручной работы из Катманду? А еда превосходная, хотя и простая. Очень подлинная. все органическое, конечно». «Конечно», — повторяю я серьезно. «Какие тут могут быть шутки? Если бы Диметре нужно было указать в анкете свое вероисповедание, она бы, наверное, написала «органическое». «А шеф-повар там тот самый, который был в сесть-поесть?» — осведомляюсь я, окуная кисточку в краску. «Он не палец? «Нет, но у него непальский консультант. А сам он провел в Непале два года. Димитра резко оборачивается и оценивающе смотрит на меня. «А вы знаете рестораны?» «Да?» «Я люблю еду». «Это правда. Я читаю рецензии о ресторанах, как некоторые читают гороскопы». У меня в сумочке даже есть список всех самых известных ресторанов, которые мне хотелось бы когда-нибудь посетить. Однажды мы с моей подругой Фай ради шутки выписали их название, и этот список стал чем-то вроде талисмана. «А что вы думаете о Солдблок – спрашивает Диметра, как будто проверяя меня. «Я думаю, что там непременно нужно попробовать ризотто с морским ежом», — не моргнув глазом, отвечаю я. «Я читала об этом блюде всюду». В каждой рецензии и в каждом блоге только и пишут, что о морском еже. Морской еж, кивает Димитра, нахмурившись. Да, я слышала об этом. Мне следовало заказать это блюдо. Я вижу, что она расстроена, еще бы пропустила гвоздь программы. Теперь ей придется туда вернуться и отведать морского ежа. Димитра проницательно смотрит на меня, потом отворачивается к компьютеру. Когда в следующий раз у нас будет проект, связанный с едой, я подключу вас к нему. Я в восторге. Я не верю своим ушам. Это знак одобрения от Диметры? Я действительно чего-то добилась? Я работала над брендом «Чудо-пицца» в Бирмингеме, поспешно напоминаю я. Это было в моем резюме, но она, конечно, забыла. «Бирмингем», — рассеянно повторяет Диметра, — «правильно». Она яростно стучит по клавишам несколько минут, потом добавляет. «У вас нет бирмингемского акцента». «О боже, я не собираюсь рассказывать историю, как избавилась от западного акцента, тем более, что все происходило в туалете. И в любом случае, кому какое дело, откуда я родом?» «Теперь я житель Лондона». «Наверное, ко мне просто не пристает акцент», — говорю я, закрывая тему. «Мне не хочется обсуждать, откуда я родом». Нужно плавно переходить к цели. «Диметра, вы помните новый бренд Wash Blue, которым мы будем заниматься? Я сделала несколько собственных эскизов логотипа и упаковки. В свободное время. Не могла бы я их вам показать?» «Конечно», — Диметра приветливо кивает. «Молодец. Пришлите мне имейлы». Она всегда реагирует таким образом. С большим энтузиазмом говорит «пришлите имейлы». «И вы посылаете» но никогда не получаете ответа. «Хорошо», — киваю я. «Чудесно! А не могу я показать их прямо сейчас?» «Сейчас?» — с сомнением в голосе говорит Диметра, протягивая руку к пластиковой папке. «Она хотела, чтобы я была твёрдой, не так ли?» Я аккуратно возвращаю краску для волос на полку и поспешно достаю свои эскизы. «Вот передняя часть коробки. Я кладу перед ней распечатку. Вот видите, какой у меня шрифт?» И в то же время я сохраняю голубой тон. В эту минуту звонит мобильник Димитры, и она хватает его. Алло, Рой! Да, я получила сообщение. Она энергично кивает. Сейчас запишу. Она берет мой лист с эскизом, переворачивает его и записывает на задней стороне какой-то номер. Шесть часов. Да, конечно. Димитра заканчивает разговор, рассеянно складывает лист бумаги в четверо и сует в свою сумку потом смотрит на меня и до нее доходит. «О, простите, это ваша бумага, не так ли? Вы не возражаете, если я оставлю ее у себя? Важный номер». Я смотрю на нее и кровь шумит у меня в ушах. «Как на это реагировать? Это же мой эскиз. Мой эскиз, который я ей показываю, а не какой-то ненужный клочок бумаги. Должна ли я что-нибудь сказать? Следует ли мне постоять за себя?» Я сражена. Какая же я дура. А я-то надеялась, что между нами установился контакт, что она меня заметила. Чёрт возьми! Диметра прерывает поток моих мыслей, в ужасе глядя на свой компьютер. Чёрт возьми! О, Господи! Она внезапно отталкивает свой стул, больно стукнув меня по ноге. Я вскрикиваю «Ой!», но она не слышит, так как слишком взволнована. Выглянув из своего стеклянного кабинета, она снова ныряет внутрь. «Что такое?» спрашиваю я. «Что случилось?» «Алекс уже в пути», — говорит Диметра, как будто это все объясняет. «Алекс?» — тупо повторяю я. «Кто такой Алекс?» «Он только что прислал мейл. Я же не могу показаться ему в таком виде». Она указывает на свою голову всю в липкой краске, которую нельзя смывать еще по крайней мере пять минут. «Идите к лифту», — взволнованно просит Диметра. «Перехватите его». «Я же не знаю, кто он. Вы его узнаете» нетерпеливо говорит она. «Попросите его вернуться через полчаса или послать имейл. Но только не пускайте его сюда!» Ее руки поднимаются, словно она хочет прикрыть голову. «Но как же ваши корни?» «С ними все отлично. Вы все сделали? Все, что мне теперь нужно, это подождать и смыть краску. Идите, идите же!» Боже, мне передается паника Диметры, и пока я несусь по коридору, в голове роятся тревожные мысли. «А что, если я не перехвачу этого Алекса?» Что, если я его не узнаю? И кто же он все таки такой? Занимаю позицию напротив дверей лифтов и жду. Из первого лифта выходят Лис и Роза. Они как-то странно на меня смотрят и проходят мимо. Второй лифт с шумом уезжает на первый этаж. Затем первый снова прибывает на наш этаж и... Внимание! Двери открываются, и из лифта выходит высокий, стройный молодой человек, которого я никогда раньше не видела. Диметра права. Я сразу же понимаю, что это он. У него каштановые волосы, но не светлого оттенка, а темно каштановые На вид лет 30, у него привлекательное лицо с высокими скулами и широкой улыбкой. Сейчас он не улыбается, но сразу видно, если улыбнется, то улыбка будет широкая. И я могу побиться об заклад, что у него прекрасные зубы. На нем джинсы и светло-фиолетовая рубашка — а в руках полно коробок, покрытых китайскими иероглифами. «Алекс?» — спрашиваю я. «Простите, он смотрит на меня с интересом. Кто вы?» «Хм... Кэт. Я Кэт». «Здравствуйте, Кэт». Его карие глаза внимательно изучают меня, словно пытаясь в кратчайшее время извлечь максимум информации. Это смутило бы меня, если бы мои мысли не были заняты выполнением задания». У меня сообщение от Диметры, объявляю я. Она спрашивает, не могли бы вы зайти к ней примерно через полчаса. Или вместо этого прислать имейл. Просто она немного э -э занята. Подождать полчаса или прислать имейл? Да. М -м -м. Он с минуту размышляет. Проблема в том, что я не хочу ни ждать полчаса, ни посылать имейл. Что она делает? К моему ужасу он шагает по коридору к нашему офису. Я в панике бегу за ним, перегоняю и загораживаю ему путь. «Нет, она не может! Вы не должны!» Он пытается обойти меня, но я делаю быстрый шаг в сторону и снова загораживаю путь. Он пытается проскочить с другой стороны, но я опять не даю пройти. Даже не успев подумать, я инстинктивно принимаю боевую стойку. «Мы делаем это на полном серьезе? Кажется, Алекс сейчас расхохочется. «Вы что, из спецназа?» Я заливаюсь краской, но не отступаю. Мой босс не хочет, чтобы ему мешали. Вы свирепая сторожевая собака, не так ли? Он с еще большим интересом смотрит на меня. Вы случайно не ее секретарша? Нет. Я сотрудник-исследователь. Я тщательно выговариваю эту должность. Сотрудник. Не стажер, а сотрудник. Поздравляю вас. Он кивает, словно моя должность произвела на него впечатление. «Интересно уж, не стажер ли он?» «Нет, он не так молод. Да и в любом случае Диметра не стала бы так волноваться из-за какого-то стажера, верно?» «Итак, кто вы?» — осведомляюсь я. «Как вам сказать? Я занимаюсь всем понемногу. Работаю в нью-йоркском офисе. Он делает внезапное движение, пытаясь проскочить мимо меня, но я обдительно. «Молодец!» — он усмехается, а во мне закипает злость. Этот парень начинает действовать мне на нервы. «Послушайте, я не знаю, кто вы такой и что вам нужно от Диметры», — твердо говорю я, «но я же вам сказала, она не хочет, чтобы ей мешали, понятно?» С минуту он молчит, рассматривая меня, потом улыбается. Я была права. Улыбка у него широкая, белозубая и ослепительная. И вдруг я с некоторым опозданием замечаю, как он красив, и заливаюсь краской». И о чем только я думаю, вдруг говорит он и отступает с учтивым поклоном. Мне не нужна Диметра, и я извиняюсь за то, что был так груб. Если вас это в какой-то степени утешит, вы победили. Окей, чопорно отвечаю я. Мне не нужна Диметра, продолжает он бодрым тоном, потому что у меня есть вы. Я хочу провести исследование, а поскольку вы сотрудник-исследователь, то вы-то мне и нужны. Я моргаю, глядя на него с недоумением. «Что?» «Мы должны выполнить одну работу», — он указывает на коробке с китайскими надписями. «Что?» «Максимум 20 минут. К счастью, Диметра, очевидно, так занята, что даже не заметит вашего отсутствия. Пойдемте. «Куда?» «На крышу».